Глава 21. Виктор Вейран. Я слабо понимал, что происходит. А главное суть предъявленных мне обвинений подстригательство к мятежу. Это когда интересно? Тогда, когда я попросил магистров ввести комендантский час, а заговор против магистрата? С кем я сговорился? С Анжи? Безумие какое-то. Но я не задавал лишних вопросов. Сами спросят, сами расскажут. Здание городской тюрьмы было хорошо знакомо каждому обитателю Альсенбурга. В какой-то степени это была местная достопримечательность. Среди ровненьких беленьких домиков эдакая серая громадина, которая нависала над ними и будто говорила «От меня не скрыться, правосудие». Я верил в него совсем недавно и, увы, не верил теперь. Снова вернулась головная боль, но рядом не было Анджи, чтобы мне помочь. «К демонам магистрат!» Вот и все, что мог сказать на любые вопросы дознавателей. «К демонам магистрат!» Экипаж въехал во внутренний двор тюрьмы и остановился. Мне тут же сковали руки и повели внутрь. Только вместо верхних этажей куда-то вниз. В узких серых коридорах воняло крысами. Одну я даже видел. Жирный, бурый зверь покосился на меня острыми маленькими глазками и облизнулся. Мне стало смешно. Дожил. Раньше я отдавал преступников в руки правосудия, а теперь преступникам обвинили меня. Камера оправдала ожидания. Она была крошечная и сырая, без окон. Я сел на узкую лежанку, прибитую к стене, а дверь с лязгом закрылась, оставляя наедине с мыслями, страхами и ожиданиями. Значит, темный магистр решил перестраховаться. «Что ж, я бы на его месте тоже так поступил, если бы был преступником. Но в том-то и дело, что я им не был». Прислонился лбом к холодной, чуть влажной кладки стены. Стало легче. «Анджела, наверное, в ужасе. Мало того, что она разрывалась между мной, Анли, так еще и будет разрываться между тюрьмой и домом. В то, что жена опустит руки, я не верил. Она была такой же неугомонной, как и я». Значит, из кожи вон вылезет, но найдет непутевого супруга. Главное, чтобы не впуталось во что-то опасное. А я справлюсь. У меня нет выбора. Впрочем, долго мне скучать не дали. По моим ощущениям, прошло около часа, когда двери распахнулись с лязгом, и меня пригласили в кабинет дознания. Но как пригласили? Снова заковали руки в кандалы, протащили по коридору и втолкнули в еще одну комнатушку. Знакомые все лица. За столом сидел лично главный дознаватель Тайлин. Оставьте нас, приказал он охране, и мы остались в комнатушке вдвоем. Присаживайся, Виктор, побеседуем. Не хотелось мне беседовать с бывшим начальником, но выбора не оставили. Поэтому я сел напротив него и приготовился к долгому, продуктивному разговору. Рассказывай, Виран, потребовал Тайлин. Что именно рассказывать? Спросил прямо. Что с голосом? — нахмурился дознаватель. — Да и выглядишь ты уж, прости, за прямоту. краши в гроб кладут. — Куда ты уже влип? — Сюда. Хотелось окинуть рукой помещение, да руки были связаны, поэтому неопределенно накачнул головой. — Веран, я зачем тебя отправил в отпуск? Чтобы ты и дальше создавал проблемы? Неужели так трудно было понять, что надо сидеть тише мыши? — И смотреть, как гибнут люди? — нахмурился я. Это не для меня, миссия Тайлин. Собрался умереть сам? Суд решит. А я ни в чем не виноват, разве что в порче нервов высочайшего сословия. Вы ведь понимаете, что я не заговорщик. Тем не менее, магистрат утверждает, что ты очень опасен. Для них, да, недобро усмехнулся. И в чем меня обвиняют? С кем я уже состою в заговоре? ик сейчас не время для глупой бравады. Тайлин устало потер лоб. Ты сам знаешь, как я работаю. И мне не хотелось бы работать с тобой в подобном ключе. Я прекрасно помнил допрос цикория. Эти жуткие щупальца под кожей. брр Но мне нечего было сказать дознавателю. «Эйран, это правда, что ты используешь запрещенную магию?» — спрашивал дознаватель. «Нет». «То есть ты отрицаешь, что призывал душу жертв?» «Кто мог рассказать?» «Из тех, кто знал, никто. Значит, за мной следили? Что вообще здесь творится?» «Это не запрещенная магия», — повторил Тайлину то, что говорил уже много раз, — «а зеркальная. И это всего лишь отражение, но никак не некромантия». «Можешь доказать?» «Конечно. Только мне нужно мое зеркало. И доказать, и показать, но жертвы все равно ничего не видели. Те, кого получилось спросить...» «Иран», — вздохнул Тайлин, «Если ты призываешь душу умерших, это уже некромантия». «Нет». Мне не хотелось продолжать этот спор. Что бы я ни сказал, меня не оправдают. А если заговорю о Тейнере? Вот же она, клевета, цветет ясным цветом». «Ладно, Веран, давай сейчас ты прямо мне расскажешь, почему здесь оказался». Тайлин сменил тактику. «Если я расскажу, вы или убьете меня, если поверите, или сядете рядом со мной», — ответил я. «Магистрат хранит свои тайны, правда, миссия Тайлин?» «Сдался тебе этот магистрат», — вздохнул дознаватель. «Что ты можешь сказать о заговоре против магистрата?» «Ничего» ответил спокойно. «Дались они мне, эти магистры. Хотя, наверное, стоило бы». Тайлин хмурился все больше. Голова болела все сильнее. «Слушайте, мы оба знаем, что магистрат избавится от меня», сказал, закусывая губу до боли. «Так чему эти разговоры? Напишите, что я молчу. Просто молчу, и все. Это будет не так далеко от истины». «Тогда я должен буду тебя разговорить». «Не выйдет». «Хорошо, но я попытаюсь». «Скажи, Вейран...» «Правда, что у тебя два вида магии?» «Гейлен?» — поинтересовался спокойно. «Гейлен что?» — уставился на меня дознаватель. «Рассказал». «Нет, магистр Тейнер. А кто уж поведал ему, я не знаю. Так это правда?» Я кивнул. «Что толку скрывать?» «Здание тюрьмы поглощало магию, да и у меня ее осталось, как у котенка. Ничего не смогу сделать, если он решит убедиться сам». «Но как такое возможно?» — уставился на меня дознаватель. — Или... Слушай, магистр Тейнер говорит, что ты призывал людей восстановить королевскую власть. — Зачем? — уставился на Тейлина. — Может, из-за слухов, что в жилах Вейранов течёт королевская кровь? — Я никогда не призывал восстановить монархию, — ответил устало. Но с радостью бы отправил к демонам магистрат. — к думай, что говоришь. — Не могу. Голова раскалывается. — Можно мне обратно в камеру? Там хотя бы холодно, не так болит. И закрыл глаза, потому что видел уже не Тайлина, а пляску алых точек. Они то собирались в образ главного дознавателя, то разбивались на стайки, разлетались, рассыпались. «Виктор!» «Что?» — спросил, чувствуя, что комната вокруг тоже начинает кружиться. «Ты болен?» «А это меняет дело!» Тайлин выругался и, кажется, применил магию, потому что в следующую минуту выругался куда вкуснее и громче поминая моих предков до десятого колена. «Их, ты с ума сошел! налетел на меня. «Как такое вообще возможно? Что произошло?» «А на что похоже?» — поинтересовался я. От меня пытались избавиться очень экзотичным способом. Не вышло. Вот он я. Поэтому решили применить другой метод, куда более верный. «Но ведь такая же картина с магией...» «У жертв нашего преступника», — договорил за него. «Да, я знаю. Интересно, если бы я умер?» Они получили бы больше магии или нет? «Кто они?» — Тайлин сцепился в волосы. «Магистрат. Магов убивает магистрат. Точнее, один конкретный магистр. Но сделай вид, что ты этого не слышал, иначе гарантированно окажешься в соседней камере. Так что пиши там в своих бумагах, что я не признаю себя виновным. Ни сегодня, ни потом. И можно мне идти?» «Стража!» — крикнул Тайлин. «Уведите его!» «Наконец-то!» Камеру воспринял как родную. Лёг, чтобы прекратилось кружение и закрыл глаза. Странно было осознавать, что на этом все и закончится. Но после событий последних дней все равно больней уже не будет. Анжела Вейран. Я металась по дому, не зная, что делать. Сама ситуация была ясной, как белый день. Меня собрались лишить мужа, навесить на него все возможные обвинения и по-тихому казнить. А может, и не по-тихому, как знать. В любом случае, я не верила в то, что магистрат выпустит Виктора из своих лап. Его они для того арестовали. Интересно, как Тейнер объяснил Таймусу и Верхарду необходимость избавиться от Виктора? Вряд ли так. Господа магистры, я тут слегка перестарался и убил десяток магов. А Вейран узнал об этом, так давайте убьем Вейрана. Но что-то ведь он придумал. Я едва пережила ночь, а утром поняла. Если не сделаю чего-то прямо сейчас, сойду с ума. Написала короткую записку для Эда. «Пусть хоть кто-то знает, куда я пошла и что с Виком». Затем отправила Жерара в Черную звезду», а сама поехала в темную башню». Я пока не знала, что буду говорить тайнеру, и понимала, что он чудовище, и не погнышается убить меня, даже не особо скрываясь. Значит, надо действовать мудрее. Надо найти выход. Но какой? Экипаж уже остановился у башни, а я все еще не знала ответа. Больше всего боялась за Виктора. Его здоровье оставляло желать лучшего, а заключение могло только усугубить состояние мужа. «Ничего, сейчас все решится. Либо я получу мужа назад, либо окажусь с ним в соседней камере». В ворот башни дежурили парни в форме темного магистрата. «Чем можем помочь, мадам?» — спросил один из них. «Мне нужно срочно увидеть магистра Тейнера», — ответила я. «Вы сегодня неприемный день. Приходите послезавтра», — качнул головой мой собеседник. «Это вопрос жизни и смерти» попыталась достучаться до них. «Мадам», — вмешался второй, — «мы все понимаем, но не собираемся терять работу. Приходите послезавтра, вас примут». «Тогда я не сойду с этого места». «Ваше право». «Мое? Вот и хорошо». Я замерла рядом со стражниками и не собиралась уходить. Рано или поздно Тейнеру придется меня принять. Или я не Анжела ран Закусила губу, стараясь справиться с внутренней дрожью. Ничего, все обязательно наладится, я должна быть сильной за всю мою семью. Мадам Веран, услышала знакомый голос и обернулась. Здравствуйте, миссья Тайлин, ответила начальнику мужа, который тоже направлялся в темный магистрат. Что вы здесь делаете? Дознаватель рассматривал меня с пристальным интересом. Хочу добиться ответа, что происходит, ответила я. Вы знаете, что Виктора и арестовали? Конечно, кивнул Тайлин. Я лично проводил его допрос. «Вы видели Вика?» — вздрогнула я. «Как он?» «Я бы сказал, скверно», — откликнулся мой собеседник. «Мне показалось, он немного болен. Не так уж немного». Мы покосились на стражу, прислушивавшись к нашему разговору. «А давайте побеседуем вон в том сквере», — предложил Тайлин, указывая на ближайшие скамьи. «На самом деле я не надеялась, что Тайлин сумеет мне помочь. Он не станет ради Виктора совать голову в петлю, а я стану». «И помощь мне нужна лишь одна — попасть в темный магистрат. Сегодня же!» Но я покорно села на скамью, движимая смутной надеждой. «Расскажите мне, что произошло, мадам Вейран», — попросил Тайлин. «От Виктора ничего не добьешься. Я расскажу, а вы потом используете мои слова против Вика», — покачала головой. «Нет, месье Тайлин, так не выйдет. Я клянусь, что ни слова из нашей беседы не повредит вашему мужу, мадам Вейран». Но чтобы хоть чем-то помочь, мне надо что-то знать. Из-за чего заболел Виктор? Это долгая история. Я все еще не решалась. У нас обоих есть время. Только у Вика его нет. Хорошо. У меня все равно не было выбора. Где-то три недели назад Виктор познакомился с некой мадемуазель Варне. Любовница темного магистра? Удивленно взлетели брови Тайлина. Да. Он был уверен, что эта девушка знает, кто убивает магов или может вывести на след убийцы. Я не знаю в точности, что тогда происходило. Мы с Виком поссорились, а увиделись, когда с его магией уже случилось неладное. Знаю только, что это сделала Лиана. И Вик уверен, что она собирает магию для магистра Тейнера. Может одна, может с кем-то. В любом случае, она смогла изуродовать магию Виктора и каким-то образом забрать большую ее часть. «Вик восстановится?» — угрюмо спросил Тайлин. «Надеюсь. Удивлена, что за ним не пришли раньше. Наверное, рассчитывали, что он умрет и без посторонней помощи. Для этого были все шансы, но Вик сильнее, чем считает темный магистр. «Пожалуйста, месье Тайлин, помогите мне попасть в темный магистрат». «И что вы скажете тайнеру Анджела? «Я не знаю». «Но я не позволю, чтобы он избавился от Виктора. Или пусть избавляется от нас обоих». «А вы подумали о сыне?» — устало спросил Тайлин. «Да, подумала. Только о нем и думала». Если бы не Анри, примчалась бы в темную башню еще вчера. Я написала письмо отцу Виктора. Если с нами что-то случится, он позаботится о внуке. Увы, после моего скоропарительного брака между мной и моей семьей пролегла пропасть. Они так и не простили мне свадьбу без отцовского благословения. Даже едва оздоровывались при встрече. А вот с Висея Грегори у нас были достаточно теплые отношения. Он часто писал, интересовался делами Вика и Анри. Только сам Виктор общаться с отцом совсем не желал. Что ж, тогда мне остается только проводить вас, мадам Вейран, и пожелать удачи, сдался Тайлин. Обещаю, что со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы Виктора отпустили. Но мой вам совет если вы идете отсюда целый, готовьтесь к отъезду. Я услышала вас, склонила голову. И благодарю, что вы не пытаетесь обвинить Вика во всем на свете. Идемте. Мы снова подошли к воротам. На этот раз стража почтительно расступилась, и Тайлин провел меня в башню. Кабинет магистра Тайнера на третьем этаже, подсказал Науха, а сам свернул в другой коридор. Я поспешила по ступенькам вверх, замерла перед дверью, перела дыхание и постучала. Войдите, донесся холодный ответ. Сердце замерло, но я должна была это сделать ради Виктора, ради нашего сына, ради себя самой, в конце концов переступила порог. Магистр Тейнер сидел за столом. Перед ним лежало несколько документов. Он поднял голову и замер. «Мадам Иран?» «Здравствуйте, магистр Тейнер», — ответила я. «Прошу прощения за беспокойство». Он даже не предложил мне присесть. Только смотрел мрачно и молчал. А я вглядывалась в этого молодого еще человека, который на деле был хладнокровным убийцей. «Сколько счетов?» Спрашивается. «Зачем?» «Мой муж был арестован накануне», — заговорила, так ничего и не дождавшись. «Я знаю. И зачем вы пришли?» «Затем, чтобы вы отпустили Виктора. Вам лучше меня известно, что Вик ни в чем не виноват». «Почему это должно быть мне известно?» Темные глаза магистра приглаждали к месту. Я тоже осторожно подняла щиты. «Думаете, вам здесь что-то огражает?» угрожает? насмешливо спросил он. «Я уверена в этом», — ответила прямо. «Магистр Тейнер». Я пришла не для того, чтобы ходить вокруг да около, и прекрасно осознаю, что есть все шансы сегодня же оказаться с Виком в тюрьме. Только давайте поговорим на чистоту. Мы оба в этом заинтересованы. Допустим, хмыкнул магистр. Вик раскрыл убийство магов, и вас это не устраивает. Что вы несете, мадам Веран? нахмурился Тейнер. Только то, что Лиана Варне выдала себя. И магия Виктора тоже пострадала в результате их общения. Я не знаю, зачем вам нужна чужая магия, но я готова взять на себя эту вину и молчать. И даю слово, Вик будет молчать тоже. Отпустите его, и мы в тот же день уедем». «Огрожаете?» Теперь Тейнер не смеялся. «Нет. Пытаешь, чтобы меня услышали, магистр. Виктор всегда был предан своему делу. Да, мой муж — излишне прямой и принципиальный человек, но разве из-за этого нужно приговаривать его к смерти? Я готова дать магическую клятву, что буду молчать. Возьмите такую же с Вика и больше о нас не услышите. Мы уедем к его отцу и будем жить своей жизнью, а вы живете своей». «А если я откажусь?» Тейнер так пристально на меня смотрел, что становилось не по себе. «Я оставила письма, которые ровно через час попадут во все возможные организации, лягут на стол двум магистрам, дознавателям, кому угодно. Да, возможно, вас прикроют другие, но сомнения в силе и справедливости магистрата возникнут у людей. Нам проще договориться». А вы смелая женщина, мадам Веран! хрипло рассмеялся Тейнер. Хорошо. Если ваш муж согласится дать о неразглашении, я его отпущу. У вас будет час, чтобы уехать из столицы. И минимум год вы сюда не вернетесь. Потом поглядим. Но вы тогда тоже должны поклясться, что ни один из Веранов не пострадает. Я поклянусь. Тейнер поднялся и подошел ко мне. Из рукава в его ладонь скользнуло лезвие. Я, темный магистр Гарандии Тейнер, клянусь, что не нанесу вреда никому из рода Вейран и обеспечит свободу Виктора Вейрана, если Анжела Вейран и ее супруг Виктор будут сохранять молчание об убийствах магов в Вальсенбурге. Прости, Виктор. Я знаю, ты этого не одобришь, и знаешь, что никогда не смиришься, но я, Анжела Вейран, клянусь, что буду молчать о том, что знаю об убийствах магов в Вальсенбурге, если магистр Тейнер обеспечит безопасность моей семье». «Две капли крови, алая моя и почти чёрная, понящая болью Тейнера, смешались, вспыхнули и исчезли. Клятва принята и будет действовать, пока один из нас не умрет. «Что ж, я отдам распоряжение отпустить вашего супруга после принесения клятвы», — сказал Тейнер. «Прощайте, мадам Ейран». «Прощайте, магистр». Я вышла из кабинета, не чувствуя пола под ногами. «Тейнер не знает главного, что я уже все рассказала тайлину и написала Эду. Поэтому мы с Виком не единственные, кому известна правда. Но я заставлю мужа уехать, чего бы это ни стоило». Уже почти дошла до выхода, когда столкнулась лицом к лицу с эффектной блондинкой. Я узнала ее, хоть никогда и не видела. По полному высокомерного торжества взгляду. Думала, сможет меня смутить. Я расправила плечи. Не тут-то было. «Доброе утро, мадам Вейрон», — не удержалась мерзавка. «Как поживает ваш супруг?» «Доброе утро, мадемуазель Варне», — ответила ей. «У нас все прекрасно. Вы не вашими молитвами. Надеюсь, вы заплатите за все, что сделали». «Нет, вы...» — хмыкнула Лиана. «Думаю, вам будет интересно узнать, что я жду ребенка от Виктора». «Врите дальше», — ответила я. «И будьте прокляты». И пошла прочь. Можно было проверить, говорит ли она правду, но я была уверена, что лжёт. Что ж, рано или поздно каждый получит свое.